Глава 6. Исчезла связка ключей от ворот усадьбы, но после ночного происшествия Тамлин, похоже, этого не заметил. Завтрак проходил в молчании. Посланцам сонного королевства очень не нравилось, что из-за праздника их поездка к месту второго пролома в стене отодвинулась на целый день. Юриана праздник настолько утомил, что он мог лишь набивать свой нечистивый рот мясом и яйцами. Чувствовалось, что между Тамлином и Ла состоялся разговор. Во всяком случае, Ла Сен держался от меня на почтительном расстоянии. Он не смотрел в мою сторону и не заговаривал со мной, словно до сих пор пытался убедить Тамлина, что между нами ничего не было. Меня подмывало спросить Юриана напрямую, не он ли стащил ключи у какого-нибудь подвыпившего караульного но не хотелось нарушать благословенную тишину. Тишину нарушило появление Ианты. Она подчеркнуто не замечала моего присутствия, словно я и впрямь была ярким солнцем, которое у нее украли. «Прошу прощения, что нарушаю вашу трапезу, но есть вопрос, который требует безотлагательного обсуждения с Верховным Правителем», заявила Ианта, останавливаясь на полпути к столу. Складки голубого плаща точно волной колыхались вокруг её ног. Мы повернулись в её сторону. «И что это за дело?» — угрюмо спросил Тамлин. «Ианта разыграла маленький спектакль, будто лишь сейчас заметила посланцев Сонного Королевства. Я старалась не засмеяться, видя, как беспокойно мечутся её глаза между близнецами и Тамлином. Дальнейшие слова Ианты никого не удивили». Думаю, нам стоит обождать до конца завтрака и поговорить без посторонних. Это была заурядная игра во власть. Напоминание высоким гостям, что она занимает здесь определённое место, и Тамлин к ней прислушивается, а потому им лучше с ней не ссориться, тем более что она располагает столь важными сведениями. Но я довольно жестоко опрокинула замысел Ианте. «Если мы считаем посланцев Сонного Королевства союзниками в грядущей войне, мы должны доверять им и во всём остальном. Тебе незачем секретничать, Ианта. Говори при всех». Она едва взглянула в мою сторону, но теперь уже пришлось выворачиваться Тамлину. Вероятно, союз с Сонным Королевством он ставил выше отношений с Иантой. Не обращая внимания на её надменную позу, Тамлин сказал, В самом деле, говори при всех. Юанта проглотила оскорбление. Она понимала, упорство ничего ей не даст. Мои послушницы, они обнаружили, что земля вокруг моего храма умирает. Юриан выпучил глаза и вернулся к содержимому тарелки. «Тогда и взбучку садовникам, сказала Браннага, тоже возвращаясь к еде. Дагдан лишь фыркнул, склонившись над своей чашкой. Причина не в небрежности садовников. Теперь Анта вытянулась как шест. Земля испорчена. Травы, корни, бутоны — всё сохнет и болеет. И отовсюду исходит зловоние, какое распространяют наги. Я едва удержалась, чтобы не взглянуть на Лосена. Заметил ли он этот блеск в глазах Анты, выдающий её замысел? Даже Тамлин вздохнул, словно и он увидел нехитрый расчёт. Ианта пыталась восстановить пошатнувшуюся значимость, для чего отравила землю, чтобы затем чудесным образом её возродить. «В лесу и другие места есть, где всё вымерло и не возродилось», продолжала Ианта, прижимая к груди пальцы, унизанные серебряными кольцами. «Боюсь, что это предупреждение. Наги собираются с намерением напасть на нас. «Да, крепко я ей вчера досадила. Я предполагала, что после вчерашнего праздника Ианта непременно выкинет какое-нибудь коленце, дабы взять реванш. Ведь я смазала ей самый торжественный момент, посягнула на её власть. Но такой ход... умно». Затолкав усмешку как можно глубже, я участливо сказала. «Ианта, возможно, тебе действительно стоит позвать хороших землекопов. Пусть как следует перекопают землю возле твоего храма». Она застыла и, наконец-то, взглянула на меня. Я едва сдерживалась, чтобы не сказать ей, «Думаешь, ты ведёшь свою игру? Ты даже не догадываешься, что каждый выбор, сделанный тобой минувшим вечером и этим утром, были лишь ступеньками». И толкала тебя к этим ступенькам я. Кивком подбородка я указала на близнецов, затем на лосена. До нём мы отправимся дальше осматривать стену. Вернёмся через несколько дней. Если к нашему возвращению земля вокруг твоего храма не оживёт, я тебе обязательно помогу. Пальцы, унизанные серебряными кольцами, сжались в кулаки, пока не плотные. Но верная своей змеиной натуре, Ианта тут же спросила у Томлина. «Верховный правитель, ты тоже поедешь с ними?» И оценивающе взглянула на нас с Лосеном. Легкая головная боль, появившаяся у меня с утра, усиливалась с каждым словом, что вылетала из уст Ианты. Я устала за вчерашний день, ночью почти не спала, а мне ведь еще требовались силы на грядущие дни. «Он останется здесь», — ответила я за не дав ему и рта раскрыть. Тамлин опустил вилку. «Думаю, я тоже поеду». «Я не нуждаюсь в сопровождении», — сказала я. «Пусть понимает мои слова как хочет, пусть ищет в них скрытый смысл». Никак верховный правитель усомнился в наших добрых намерениях, усмехнулся Юриан. «Поосторожней!» — рявкнул на него Тамлин. «Ласен и дозорные, вполне надежная охрана», — сказала я. Ласен вжался в стул. Казалось, он готов был провалиться сквозь землю. Я посмотрела на Дагдана и Браннагу и позволила себе слегка улыбнуться. «Если понадобится, я и сама могу за себя постоять», — заверила я Тамлина. Близнецы улыбнулись в ответ. «Я не ощутила их новых попыток проникнуть сквозь мои преграды или сквозь те, которыми я постаралась окружить, возможно, большее число обитателей дома». Это требовало существенного напряжения магических сил, и несколько дней, проведённых вдали от особняка, казались мне желанной передышкой. И не оставила своих поползновений. «И всё-таки, друг мой, тебе стоило бы поехать», — вкратчиво произнесла она. Я могла только гадать, какие ещё слова вылетят из надутых губок. Никто не знает, когда двор ночи предпримет попытку похитить Фейру. Эти слова застегли меня врасплох. Действовать надо было быстро, поскольку сейчас все наблюдали за мной. Я откинулась на спинку, сутулила плечи, воскресив в памяти тело Клеры, распятое на стене, затем крылья Риза, пробитые двумя стрелами. Я призывала все образы, способные добавить мне запах страха. «У тебя есть такие сведения?» — шепотом спросила я. «Услышанное?» Очень заинтересовала Дагданы и Браннагу. Верховная жрица уже приготовилась ответить, но Юриан ее опередил. «Нет у нее никаких сведений», — сказал он, лениво растягивая слова. «Их границы надежно защищены. Ризант был бы последним глупцом, если бы взялся искушать судьбу и лезть сюда». Я уставилась в тарелку, добросовестно изображая неописуемый ужас. «Пусть и глупцом, но обуреваемой жаждой месте возразила Ианта. Она повернулась к Тамлину. Утреннее солнце воспламенило камень на ее серебряном обруче. «Если бы ты вернул ему крылья его родни, быть может, он бы успокоился». В голове у меня стало пугающе тихо. Тишина была недолгой. Уже в следующее мгновение я услышала грохот, сравнимый со звуками бури. Этот грохот заглушал все мои мысли и даже инстинкт самосохранения. У меня гремели кости, клокотала кровь, подавляя все внешние звуки. Но эти слова — само это предложение. Жалкая попытка поймать меня в ловушку. Я добросовестно разыгрывала безразличие, хотя напряжённо ждала ответа Тамлина. «Я давно их сжег. тихо ответил Тамлин. Я могла поклясться, что в его голосе прозвучало «сожаление», «сожаление» и стыд. Ианта цокнула языком, выказывая досаду. «Зря ты поторопился, он мог бы тебе щедро заплатить за эти крылышки». Только чудом я удержалась, чтобы не перемахнуть через стол и не расколотить голову Ианты о мраморный пол. Я заставила себя улыбнуться Тамлину. «Со мной ничего плохого не случится», — сказала я, уговаривая его как ребёнка. Даже взяла его руку и провела большим пальцем по ладони, продолжая глядеть ему в глаза. «Давай не будем снова вступать на старую дорогу». Потом я отодвинулась. Тамлин посмотрел на Лассена и выпустил когти, вцепившись в испещрённые бороздами подлокотники кресла. «Будь осторожен». Все мы прекрасно понимали — это угроза. Путь, занимавший два дня, мы проделали за день, чередуя передвижения пешком и перебросы по несколько лиг. Дагдан не был особо искусен по этой части. Он оказался даже медлительнее, чем я думала. Правда, ему приходилось нести на себе сестру и Юриана. Мне было некуда торопиться. Переброс хорошо совершать в одиночку, А когда на тебе висит ещё кто-то, расход магической силы заметно возрастает. Мы с Лосеном оба несли на себе подозорному. Парни были сыновьями мелких правителей, учтивыми и наблюдательными. Такой способ передвижения позволял взять с собой лишь самое необходимое. Ограничения коснулись и числа шатров для ночлега. К пролому в стене мы добрались уже заметно. Дозоры принялись ставить шатры. Я изрядно устала и могла лишь наблюдать за их действиями. Впрочем, мой статус и не предполагал какой-либо помощи с моей стороны. За ужином возле костерка молчали все, кроме Юриана. Он расспрашивал дозорных об особенностях их выучки. Близнецы довольно рано удалились к себе в шатер, взяв еду. Они хмуро поглядывали на ломти хлеба с мясом, словно там успели завестись черви. Юриан заявил, что пойдет прогуляться перед сном. Дождавшись, когда костерок начнёт гаснуть, я забралась в полотняный шатёр, рассчитанный на одного. Мы с Лосеном едва втиснулись туда вдвоём. Мы оба понимали, что спать нам придётся впритык. «Уж лучше я лягу прямо на земле», — проворчал Лосен, хмуро оглядывая стенки шатра. «Не валей, дурака», — сказала я. Прежде чем снять сапоги, Ласен настороженно посмотрел на меня и сказал. «Ты же знаешь, там блин...» Способен это учуять. Из-за нозы у меня в заднице он тоже способен быть. Огрызнулась я, укрываясь походным одеялом. Ты сделаешь только хуже, если станешь подтворствовать его безумным предположениям и ревности. Лосен снял камзол. На этом его раздевание закончилось. Он растянулся на подстилке, положенной рядом с моей. Наверное, тамлин потому и неистовствует, что вы с ним до сих пор. Я угадал? Его вопрос заставил меня натянуть одеяло до самого подбородка. Да, эта сторона для меня закрыта. Во всяком случае, сейчас. Молчание Лосена было тягостным и каким-то печальным. Я ненавидела себя за вранье, ставшее частью моей повседневной жизни во владениях Тамлина. «Прости меня», — наконец сказал лассен «За что еще он просил у меня прощения сейчас, лежа в темноте шатра?» «Скажи, есть хоть какая-нибудь возможность разорвать его соглашение с сонным королевством?» Со всем шепотом спросила я. «Я вернулась. Мне ничто не угрожает. Мы могли бы обойтись и без них». «Нет». Правитель сонного королевства очень умно и недвусмысленно заключил эту сделку с Тамлином. «Сделка скреплена магией». И магия ударит по нему, если он не допустит силы сонного королевства на своей земле. Как ударит? Убьёт? От вздоха Лосена у меня зашевелились волосы. Тамлин лишится своих магических способностей, возможной самой жизни. Магия целиком строится на равновесии, потому-то он и не смог вмешаться в твою сделку с Резендом. Даже тот, кто попытается нарушить сделку, пострадает от последствий. Если бы Тамлин попытался силой удержать тебя, тогда магия, связывавшая тебя и Риза, вполне могла бы забрать его жизнь в качестве платы за твое или жизнь кого-то другого, кто ему дорог. Это древняя магия. Древняя и странная. Потому-то мы и не заключаем сделок без крайней на то необходимости. Даже ученые при дворе дня не знают, как эта магия действует. «Можешь мне верить?» — я у них спрашивал. «Твои расспросы касались меня?» «Да. Минувшей зимой я побывал у них, чтобы спросить, можно ли разорвать твою сделку с Ризом. Почему ты мне не сказал?» «Я... Мы не хотели давать тебе ложных надежд. И потом Ризант через тебя мог бы узнать о наших затеях и вмешаться». И тогда Янта толкнула Тамлина на союз с сонным королевством. «Видела бы ты его в те дни. Он обезумел. Ему казалось, что учёные двора дня работают слишком медленно. Я просил его подождать ещё немного, но с момента твоего исчезновения и так прошло несколько месяцев. Тамлин жаждал действий, ожидание его губило. Он не поверил твоему письму, считая, что оно написано под диктовку Ризанда. Скажу больше, это письмо его и подхлестнуло. Но ну и я свою роль сыграл, когда увидел тебя в лесу. Я повернулась на спину, почти утыкаясь носом в полок шатра. Тамлин сильно не истовствовал? Спрашиваешь. Ты же видела свою прежнюю комнату. Он разворотил её, кабинет, свою спальню. Что ещё хуже? Он убил всех, кто в день твоего исчезновения охранял особняк. Сначала выбил из них все сведения, а потом убил. На глазах услуг. У меня заледенела кровь. И ты его не остановил? Я пытался, умолял его пощадить их. «Где там? Он меня не слышал. Да он в таком состоянии и не мог меня услышать. А что, остальные дозорные даже не пытались вмешаться? Схватить его за руку? Они не осмеливались. Пойми, Фейра, он же верховный правитель. Он иной породы. Интересно произнес бы Лассен такие слова «Знай он, кто я на самом деле». Мы оказались в тупике, в совершенно безвыходном положении. Нам оставалось одно из двух — либо начинать войну с двором ночи и с сонным королевством, либо стать союзниками сонного королевства, закрыть глаза на их действия, а затем воспользоваться союзом с ними в своих целях. Как это понимать? Лосен осознал, что сказал лишнее, и заявил. «У нас при каждом дворе есть враги». А зная о нашем союзе с сонным королевством, они дважды подумают, прежде чем соваться к нам». «Врун. Умный, опытный врун». Я шумно зевнула. «Даже если они теперь и наши союзники, я все равно их ненавижу», — призналась я. «И я тоже», — усмехнулся лассен «Пора вставать!» Сквозь откинутый полог в шатер били ослепительные яркие солнечные лучи. Прозвучавший приказ вызвал рычание Ласена. Он сел на подстилке, бросив заглянувшему в шатер Юриану: «Пошёл прочь». Тот ещё раз взглянул на нас, усмехнулся и ушёл. Я сообразила, что всю ночь проспала прижавшись к Ласену. У меня не было никаких иных мыслей, кроме желания согреться. Однако я не сомневалась. что по возвращении Юриан красочно распишет Тамлину, как мы с Лосеном спали почти в обнимку. Невдалеке протекал ручей. Я умылась. От сна на жесткой подстилке у меня затекли руки, ноги и спина. Под конец моего умывания у ручья появилась Браннага. Принцесса наградила меня холодной улыбкой, небрежно бросив. Я бы тоже выбрала сына Берона. Я молча смотрела на принцессу. Она пожала плечами и улыбнулась ещё шире. «У мужчин двора Осени, огонь в крови. Они и в постели такие же пламенные. Наверное, у тебя есть опыт общения с ними. А чем ещё мне было заниматься на той войне? усмехнулась Браннага. Но я даже не старалась скрыть своего отвращения. Прошёл час. Слова Браннаги продолжали звучать у меня в мозгу. Мы шли к пролому в стене, до которого оставалась четверть лиги. «Что случилось?» — спросил лассен, поймав мой хмурый взгляд. Воображение рисовало мне Элайну, окутанную этим огнём. Я мотнула головой, прогоняя видение. лассен повторил вопрос. «Ничего особенного», — ответила я. Впереди послышалась ругань Юриана. Мы прибавили шагу, а когда услышали свист меча, выхваченного из ножен, Бросились бежать. Ветви и листья хлестали меня по лицу. Шум и гудение в голове говорили, что мы находимся возле самой стены. А вот и пролом. С другой стороны, на нас смотрели трое из общества «Дети благословенных».